Глава 13. 2 рейда. Украина. Сарнинские леса. 15 июня 1942 года. Судоплатову вернулось хорошее настроение. Ему удалось таки обезглавить двухглавого змея украфашизма. Бандера уже повешен, осталось еще мельника изловить. Вобще же украинский сепаратизм соткан из тупых парадоксов и образчиков абсурда. Именно сепаратизм, а не национализм, ибо существует лишь такое понятие, как украинская нация, а вот самого народа нету. И Тингон придерживался мнения, что украинцев придумали в Австро-Венгрии, решив поддержать малороссийских фанатиков вроде полоумного Шевченко. Ход был примитивный, Заявить, что население юго-западной окраины России вовсе не часть русского народа, а некая европейская нация, угнетаемая царизмом, и тем самым отколоть этих людей от остальной империи. Многие, особенно интеллигенция либерального толка, купились на дешевые приманки австрияков, все чаще стало звучать странное слово «Украина», обозначавшее уже не окраину, а чуть ли не государство. Первым использовать австровенгерские разработки испробовал Симон Петлюра. Он придумал украинский жовто-блокитный флаг, позаимствовал его у русского князя Даниила Галицкого, а герб скопировал с тамги Рюрика, опять-таки русского князя, при этом проявив не только скудомыслие, но и простое невежество. Петлюра называл украинский герб «трезубом», хотя на Петлюрах Рюриковых изображен был сокол падающий на добычу. Сокол Ророх был родовым знаком у Рюрика. Само собой, поддержки низов у Петлюры не было, а немецкие штыки оказались ненадежной опорой. Главное же непотребство заключалось в том, что те самые интеллигенты, которые махали жовто-блокидными трепушками, даже не дали себе труда подумать, какую роль они, собственно, исполняют в дурацком спектакле «Украина». Нет, когда в народе возревают национальные чувства, когда его представитель ощущает свою идентичность, тогда естественным и понятным становится желание самоопределиться, отделиться от государства, которое данный народ, скажем так, перерос. Чаще всего это случается по такой схеме. Некий народ угнетают, он сплачивается на крови и почве и борется за обретение независимости своей родной земли. Святое дело – Вот только с Украиной все шиворот на выворот. Сначала петлюровцы, а теперь и бандеровцы требуют самостийности-то незалежности, а уже потом изобретают нацию. Именно изобретают, выдумывают, национальных героев, а поскольку таковые отсутствуют, то их место занимают предатели, вроде Мазепы. Дескать, Гетман сражался за незалежность, потому и шведам продался. А что всем этим петлюрам да бандерам делать? Никто малоросов не угнетал, кроме разве что поляков. Ну, как раз так называемый украинский язык на три четверти искаженный польский. Ну, на той и пшеки. Деятели из Австро-Венгрии хотя бы подрывную работу вели, когда Украину придумывали. А поляки... У них же малороссию отобрали, клятые москали. Вот шляхты решила им насолить. Раз Украина не наша, то и ваша она тоже не будет. Однако, чтобы понять всю искусственность Украины, надо подумать, соображать. А это трудно. Куда проще орать. Героям слава!» Плавное течение мыслей было прервано самым грубым образом. В двигатель ударил мелкокалиберный снаряд. Гономак подбросило, и второй выстрел пробил днище, разрываясь в кузове. Судоплатова привели в чувство шлипкие ладони по щекам. Он открыл глаза и увидел перепуганную мордашку марина Ких. товарищ комиссар вы живы слегка прокряхтел он пытаясь сесть это ему удалось а опорой для спины стал ствол дерева ганомах догорал метрах в десяти от него переход от спокойных дорожных размышлений к бешеной сутулке боек был настолько неожиданным что какое то время павел находился в некоем подобии транса кто у нас шухевич — Этих было мало, товарищ комиссар. Румына напали. В поле зрения появился Трошкин. Его голова была обвязана бинтом. Майор сразу заулыбался, увидев, что командир жив. — Плохи дела? — спросил Судоплатов. — Да, нам повезло. Мы вперед вырвались. Стрельнули по нам и оставили догорать, а основной удар пришелся по колонне. Короче, товарищ командир, уходить надо. Румыны идут, а с ними бандеровцы. «К нашим прорваться никак?» «Никак, товарищ командир. Нас всего семеро. Вы, я, Марина, Микола, Хосе и мои, Федька с Гавриком». «Ладно, уходим». Опираясь на ствол, судоплата встал. Голова закружилась, тошнота подступила к горлу, но он пересилил недомогание. «Так тебе и надо, командир сраный», подумал он со злостью. «В следующий раз, если не сдохнешь, будешь разведку всем слать, а не переть, как дурак». Отход больше напоминал бегство. А что делать? Голоса румын различались отчетливо. Враг был близко. Да, конечно, румыны мы малыжники, не немцы-колбасники. Но рота против семерки, пускай она даже великолепная. Это многовато. Шли весь день. Но шум погони не стихал. Румыны с ломились следом. Почему с таким усердием перли бандеровцы, понятно. Клятые москали казнили их вождя. А вот румыны, вероятно, Командовали мамалыжниками все же колбасники. Откуда такое рвение? Пригрозили румынам отправкой на фронт. Вот они и стараются. Попробовали уже на передовую Им хватило. К вечеру группа выбралась к болоту. Буквально на ощупь, пробуя ногой трясину, вышли на подобие полуострова, к небольшой возвышенности, поросшей соснами, с трех сторон окруженной топью. Сухой перешеек гроз перетянул растяжками. Если враг попрет с дуру, то включит будильник. «Огня не разжигаем», — сказал судоплатур, со стоном валясь на траву. «Но костерок разведем, такой, который американцы называют индийским, его прячут в яме, и он до того маленький, что может спрятаться под шляпой. Микола, займись, хоть кипяточку попьем». «То я тут у ягодок нарвав», — прогудел Приходько. Листиков смородиновых та с малины. Чай — не чай, а все ж. — А у меня сахарин есть, — рубка вставила Марина. — А с меня коньячок, — прокрихтел Павел, снимая с пояса маленькую плоскую фляжку. Французский, трофейный. — Гродские, — добродушно протянул трошкин выкладывая сухпай. Шереметьев с ермаком ухмыльнулись и достали из сидра в банке тушенки, тоже трофейной австралийской. «Молодцы!» — одобрил Судоплатов. «Одну банку оставьте, остальное спрячьте. Микола...» «Чё сьё?» Приходько скрутил из бересты подобие кулька и набрал в него воды из своей фляги. Осторожно пристроил рукодельный сосуд к крошечному костру, пока огонь не поднимался выше уровня воды. Береста не загоралась, жидкость отбирала тепло. Незаметно стемнело, и близкий лес словно отдалился, растворяясь в полумраке. Незаметно стемнело, и близкий лес словно отдалился, растворяясь в полумраке. С приближением ночи не слишком далекая стрельба стихла, бой угас. Да и был ли он? Павел поморщился, он был в полном неведении, что произошло, сколько врагов преследуют его товарищей? Трушкину верят, что против них выставлено не менее двух батальонов. Уж больно широкий охват. А что стало с остальной колонной? Машины, ладно. А сколько погибло людей? И сколько таких, как их семерка, продолжающих сражаться? Курить, я как понимаю, нельзя? Тихонько сказал Трошкин. Нельзя, Жека. Если эти выслали разведку, запах дыма учуют. Да и сам, небось, тренировался, стрелял на огонек. М? Ну да. Вот же ж попали. Я-то балдаю такая думал. Впереди один Шухевич, а мы его раз-два и в дамке. А хрен там. Ох, не нравится мне это. Ты прямо как особист, усмехнулся Судоплатов. Измену чуешь. Он не видел, но ощутил, как майор кивнул. Чую, буркнул Трошкин. И не удивляюсь, слишком много настало. Поневоле проверяешь всех наскоро. Вот какая-нибудь тварь и пролазит. Вроде того же Тараса. Засел гаденыш и немцам, постукивает. А те румыны науськали. Уж как-то быстро у них все получилось. Напали с обеих сторон. Именно что напали. Это не было случайным столкновением. Да и не могло быть. Румыны никогда бы не осмелились нападать на немецкую колонну. Обязательно бы проверили. Кто да что. А тут с ходу Нет. Как хотите, товарищ комиссар. А дело тут нечисто. Судоплатов кивнул. «Да, перебросить сюда за ночь батальон по железной дороге несложно. ни и самому не верится. Будто вот румыны оказались здесь случайно. Наша разведка донесла, что в этих местах объявятся бандеровцы. А Сигуранца или Абвер унюхали наш след». «И устроили нам торжественную встречу», — заключил Трошкин. «Похоже, тогда выходят дела еще хуже. и гаже Утечка произошла не в Клесово, А еще в Цуманских лесах. А дядя Костя, по-твоему, расколоться не мог? Ты, кстати, не заглядывал к нему? Нет, черт, может и он. Да ведь верный товарищ. Женя, у дяди Кости дети и внуки. И если агент той же Сигуранцы приставит дуло пистолета к головешке внучонка, сдюжит ли дед? Нет, я его не осуждаю, просто понимаю. Может и так. — Ладно, Жень, давай ложиться. Перин не обещаю, но мох мягкий вроде. На единственную плащ-палатку уложили Марину. Во сне она подкатилась к Павлу, чему тот не препятствовал. С утра было сыро, зябко и противно. Туман стелился над болотом, а где-то в лесу, то далеко, то пугающе близко, уже звучали голоса. «Подъем — Подъем! — скомандовал Судоплатов. На утренний туалет и завтрак Времени уже не хватило. Погоня ставила свои условия. Павел омыл лицо из бочежка, встряхнулся и молча пошагал между лесом и топью, где только хилые елки и росли. Товарищи двинулись следом. Настроение у Судоплатова было припогайнейшее. Хорошо хоть шмайсер на плече и три полных магазина в разруске. Раздражение было таково, что Павлу даже хотелось встретиться с врагом, чтобы пострелять от пуза. Услышав не отдаленный, а близкий звук удара металла о металл, он насторожился, скидывая руку в предостерегающем жесте. Белесая пелена скрывала окружающие холодные волны тумана, плавно проседали и вздымались средея. Внезапно задул свежий ветерок, и бледную кисию снесло, открывая кусты тальника и шалаш, возле которого испуганно присели два парня, лет шестнадцати на вид. Оба белобрысы брысые, они испуганно таращились на немцев, сжимая оружие, карабин Маузер трехлинейку. «Стой!» — сипло выдохнул один из пацанов. «Той и э, это хальт хенде хох!» «Не кричи!» — буркнул Судоплатов. «И опусти ствол, а то я с утра злой и нервный, ну!» Пацаны вздрогнули. «А вы кто?» — промемлил парень с Маузером. «Дед кто Подумал Павел, представился. «Комиссар госбезопасности третьего ранга. А ты кто?» «Так вы наши!» «Да откуда же я знаю? Ты мне пока не представился!» «Я Коля, Николай Ефимов, а он Васька!» «Выше меня вымахал сам, но три года младше, на два с половиной!» Обиженно поправил Вася. «Ладно!» — прервал дискуссию судоплату. «Не знаю, как вам, а нам пора. Пошли по дороге поговорим!» А вы куда? Нам не туда, мы через болото. Через болото? Вы знаете дорогу? Ну да, мы всегда там ходим. Проведете нас? Только это за вами гонится? За нами, Вась. А мы от них так долго прятались, что к болоту только затемно вышли. Только ночью по болоту не пройти, утопнешь. Пришлось утра дожидаться. Болтаешь много, осадил Коля-младшего. Пошли. Оба проводника двинулись вперед, ориентируясь по одним им ведомым приметам. Семерка шагала по их следам. Добравшись до небольшого островка Холмика, среди топи, Судоплатов осторожно выглянул между кустов, обозревая в цейсовский бинокль опушку леса. Его терпение было вскоре вознаграждено. Среди стволов замелькали серые тени, и вот появились бравые солдаты 4-й румынской армии. Среди мамалыжников мелькала старая немецкая форма, в которой обрядили бойцов батальона Нахтигаль. Войско все выбиралось и выбиралось из части. «Сто человек, двести, триста...» — точно батальон, — пробормотал Павел. «Ну — Ну? — жаром подтвердил Трошкин. — Я говорю, много их! «Прячемся — Прячемся! — резко сказал Шереметьев. «Рама — Рама! Маленький отряд мигом укрылся под развесистой елкой. Поке-Вульф-189 медленно кружил в утреннем небе, смещаясь к востоку, пока не пошел на снижение, скрываясь за лесом. Его еле слышное гудение, оплывавшее с высоты, затихло, зато заговорили пушки, глухая канонада донеслась из дебрии, и вот рванули первые снаряды. «Наших кроют, годы процедил майор. «Ладно, — Мура сказал Судоплатов. — Идем» и братья Ефимовы повели нежданных попутчиков дальше. А дальше за болотом и густым буреломным лесом стояла всеми забытая деревушка с названием смешным, хоть и малость зловещим, Комарики. «Немцы к нам не заходили», — болтал Вася, «потому что дороги нет. Один раз только парашютисты высадились, но мужики их всех переловили». «Молодцы», — оценил Судоплатов. «Ага», — подхватил Ефимов-младший. «У нас одних летчиков схоронилось, человек семь или восемь!» Чувствуя, что наговорил лишнего, Вася увял. Николай с укором посмотрел на него и вздохнул. «Летчики, говоришь?» — прищурился Павел. «Дезертиры?» «Да что!» — сколыхнулся Коля и запнулся. «А вы правда комиссар?» честно пионерская!» — улыбнулся Судоплатов. — Вы не подумайте чего, просто наши из окружения выходили, раненых на себе тащили, вот и оставили у нас, а сами за линию фронта. — Понятно. Деревня Комарики не поражала размерами, полтора десятка домов выстроились вдоль одной улочки, уводившей в лес. Замычала корова, прокукарекал петух, колку ударил топор, разваливая полено, накатила запахами навоза, сена, запаренных веников. Немногие жители, в основном старики да старухи, не прятались по домам, а выходили за ворота, опираясь на палки, а то и на клюки. Они молча и сурово глядели на незваных гостей, смотрели без ненависти, но и не обреченно, с каким-то мудрым спокойствием, немного печальным. А затем на улицу шагнули мужики помоложе, они держали в руках винтовки, и было ясно, что они уж точно не рады визитерам. «Сколько?» — сердито спросил один из них. «Ты чего немцев привел, паскудник этакий?» «Дядь Миш, это не немцы!» Судоплата второй раз за день представился. «Комиссар госбезопасности третьего ранга». «О документики?» — пробурчал дядя Миша. «А больше то ничего не треба?» Сердито спросил Микола. «Партизаны мы, первая украинская армия, ясно?» Въезжие и встречающие сожлись поближе. Павел оглядел недоверчивые лица и усмехнулся. — Мы на задании немецкой формы не стыдимся. А вы что же? Уже стесняетесь формы красноармейцев? Или отсидеться, думаете? А внукам что рассказывать будете? Как прятались за печкой, будто тараканы? Или врать станете про службу в Красной Армии? — А ты нас не с срами, комиссар! С угрозой сказал угрюмый мужик с нестриженными патлами. Мы свое отвоевали, понял? Понял. Коля, что ж ты брехал, будто у вас дезертиров нет. Патлотый ощерился, скидывая обрез, но выстрелить не поспел. У него в переносице вдруг образовалось черное пулевое отверстие, все застыли. А Федя Ермаков, не опуская пистолет с глушителем, проговорил четко и яростно. Комиссар с нами с самых первых дней, ясно? Вас еще не призывали на фронт. А мы уже били фашистов. Под Гродно, под Брестом. Били и будем бить, пока не займем их, гадский Берлин. А трусы пускай прячутся, вот нам такие не нужны». «Хорош, хорош!» Зароптали в толпе. Вперед вышел хромой мужчина лет тридцати. «Не суди обо всех по одному», — веско сказал он. «Митяй всегда был таким, и вашим, и нашим. А мы не отсиживались, комиссар». «Бабкам местным большое спасибо выходили. Я вот со своими первым оклемался. Да мы сколько уже раз к железной дороге выходили. Оружие добывали да патроны, лекарства тырили у немцев». «А я никого не осуждаю», — спокойно сказал Судоплатов. «Просто идет война, я воюю, и мои товарищи воюют. Вчера вот мы были в Клесово и расстреляли сотню бандеровцев, а потом нас самих прижали румыны». То ли батальон, то ли два. И мы пришли сюда не за тем, чтобы отсидеться. — А зачем? — прищурился хромой. — Не зачем, а за кем? За вами. кулюш с десантом немецким совладали, то знаете, с какой стороны у винтовки дуло. — Мы, в общем-то, к линии фронта хотели двигаться. Уже и припасов дорогу собрали. — Если и доберетесь, то месяц проведете в пути, и многие из вас дойдут до передовой. А насчет линии фронта... «Я не просто так сюда, из Москвы послан. Меня назначили командующим первой партизанской армии. У нас, правда, всего три дивизии, зато и самолеты есть, и танки, и артиллерия. Зачем все это? А чтобы открыть фронт в тылу врага. Да так немцам с румынами врезать, чтобы они своими тушками местный черназиуму навозили на метр вглубь. Годится вам такой фронт?» Хромой оскалился. «Годится, командир!» В тот же день, ближе к вечеру, Судоплатов повел свой отряд обратно. Теперь за ним шагал целый взвод. И летчики, и танкисты, и пехота. Все те, кто задержался в 41-м, чах-комариках. Но пошел-таки на поправку. У Павла были большие сомнения насчет всеобщего энтузиазма окруженцев. Наверняка кое-кто из них намеревался и в самом деле отсидеться в глуши. Но одно дело, когда подобное решение принимают все и держатся его и совсем другое, если ты в остатке, как трусливое меньшинство. Страх, стыд и чувство долга — вот что заставило красноармейцев пойти за Судоплатовым. Хватало и таких, которые рвались на фронт по-настоящему, но сочли разумным стать под партизанские знамена. А молодых бойцов привела в восторг сама возможность наступления в тылу. Этого еще не делал никто. Не просто напасть, тянуть убить и смыться а атаковать сразу десяток городов и сел. Да чтобы танки, самолеты, артиллерия. Здорово. Только вот судоплату было не до восторгов. Раньше он не считал себя склонным к бесшабашности или качеству. Тогда за каким лешим он прется теперь? Атаковать пару батальонов силами одного взвода. Это даже не смешно. А мы попробуем. «Женька!» — подозвал Павел Трошкина. — В разведку надо. — Понял, товарищ командир. Тут двое десантников есть. Говорят, кое-что умеют. — Вот и проверь на деле. А мы потихоньку выйдем туда, где нас накрыли. Найдешь? — Легко. Разрешите идти. — Валяй. За Трушкиным отправились двое крепких парней, шагавших пружинистых, как большие коты. Разведчики канули в лес и пропали. Вздохнув, про себя Павел махнул рукой. — За мной. Отряд был совсем невелик, и его малость особенно бросалась в глаза теперь, когда до места засады оставались считанные километры. Их тогда одолели не только по причине чего-то предательства, вольного или невольного, а и потому, что они взорвались, возомнили слишком много о себе. Да что нам эти румыны? Да мы их кашей сделаем, мамалыгой. А между тем, хоть румыны все те еще вояки, они представляют собой регулярную армию. У партизан же, как их не шкодили инструкторы из Амсбон, все еще сильна вольница. Дисциплина хромает, а найти командиров, хороших командиров, на все уровни просто негде. Их необходимо растить самим, выдвигать талантливых, смекающих стратегии и тактики, а это требует времени, которого нет. Ибо воевать нужно сейчас, а не потом. Судоплатов осторожно выглянул из-за дерева кору которого во многих местах содрали пули. Да, были схватки боевые. ганомах сгорел. Его черный закопченный остов так и валялся на обочине. Еще пара пилей тоже съехала с дороги, уткнувшись передками в сосны. Отметины от попаданий крупнокалиберных пуль настолько чистили, что грузовики почти развалились. Ну, на подавшем видать, тоже досталось. Вон на повороте застыл старенький Т-1 списанной вермахтом и подаренной Румынии. Берите, не жалко. Похоже, этот танк, вернее, танкетку, доконали гранатами. Однойки хватило, трупов не было, унесли. «Кто здесь?» — послышался строгий окрик Ермакова. И над кустами показалась круглая нагло обритая голова. «Муха, ты?» — круглоголовый радостно осклабился. «Товарищ командир, живой?» «Да что мне сделается, ты один...» — Да нет, ворогов всех своих вывел. Только ударили пушки, Санька мигом в лес И рассредоточились мы, ударили тем пушкарям в тыл, они бегом. — Много вас? — Да полста наберется. Так, я к Саньке? — Дуй. И Муха дунул, в полном соответствии с фамилией. Минуту спустя показался Трошкин. Обрадовавшись полученным известием, майор доложил. — Значит так, румыны от нас в паре километров. Там справа от дороги к селу Пугач стоят старые бараки, казармы вроде. Вот там малыжники и прописались. Много подвод и лошадей. Грузовиков всего пять или шесть. Два легких немецких танка. Через дорогу арт-батарея. Мы языка взяли, у нас Михай из Молдаван. Поговорили, выяснили, что румыны тут ни при чем. Все это бодягу бандеровцы затели Это они специально слух пустили что в рейд идут, чтобы мы клюнули. Если бы у них еще и тяму хватило, все, как надо сделать, плохо бы нам пришлось. А так вышло, кто в лес, кто под дрова. Румын подтянули, а толку с них? Мы малышникам только бы маршировать на парадах, а в лесу по-другому все. И еще бандерцы Шухевича сейчас в пугаче. Вроде как с нашими схлестнулись. С кем именно, не знаю, румын, тем более, не в курсе. Отличная новость. Судоплатов задумался. Идея в нем забродил только что, но вызрела ли она? Правильно поняв командира, Трошкин спросил. — Задумки есть, товарищ командир? — Есть-то они есть. Все зависит от того, жив ли Шорин. Очень скоро, когда Муха вывел отряд Творгова, выяснилось, что Шорин жив-здоров, да и прочих богов войны. Джафарова, Бурноса, Гильбурда, Голованова даже не за «Батарея, становись, равнясь, самирно! Равнение нас в середину!» Шорин подскочил к судоплатову и приложил руку к немецкой пилотке, заломленной чисто по-рязански. «Товарищ комиссар третьего ранга! Личный состав батареи построен!» И добавил, не по уставу. «Только самой батареи нету! Будет!» — виска заверил его Павел. Он в двух словах изложил свой план. План артиллеристам понравился, и все завертелось. первый вышла группа Творгова. Потери были немалые, но, к счастью, Павлу не пришлось горевать о тех, кого он знал и помнил. Такой уж суровый эгоизм войны. Батарея румын расположилась на пустыре у дороги. И подобраться незаметно было вроде бы нельзя. Зачем мамалыжники траншею отрыли? разведчики-диверсанты пробрались на позицию по окопу, прирезав по пути пару-тройку зазевавшихся бойцов. Артиллеристы старшины Шорина крались следом. Пока твороговцы вырезали расчеты противника, шоринцы разворачивали орудия. Румыны были совсем рядом, за дорогой, за кюветом, за рядком хилых деревцев. Но ни один даже внимания не обратил на суету артиллеристов. Разворачивают пушки. Ну, стало быть, так надо. Николай пригнулся пристально глядя на врага, сквозь прорезь в щите 75 миллиметровой немецкой пушки. По плану, огонь надо было открывать как можно скорее, чтобы застать противника врасплох. Иначе румыны повалят с той стороны и сомнут с легкостью. Их батальон не меньше, да больше. «Батарея!» — негромко скомандовал Шорин. «Оружие к бою! Первый огневой взвод право, второй влево!» огонь цели по выбору грохнула первая пушка следом прогремели вторая и третья снаряды летели по над самой дорогой поднимая клубы пыли и рвались пробивая грузовики или танки однойки румыны по всей видимости готовились выступить в поход поэтому множественное движение не возникло вдруг после неожиданного обстрела а резко изменилось бойцы забегали часто сталкиваясь поскольку чувство долго боролось в них с обычным позывом к самосохранению. «Правее! Прицел 4! Беглый огонь!» Орудия ударили залпом, накрывая большое скопление пехоты. Это румыны нажались к бревенчатым баракам, заброшенным Красной Армией еще в 1939 году. Удар осколочно-фугасными рассеял толпу, разметал убитых и покалеченных, проломил сруб. «Батарея! Огонь!» Один из снарядов пробил башню Т-1, и из танка порснуло с полдесятка солдат в румынской форме. Второй снаряд накрыл их, разрывая тела, поднимает тучу пыли и дыма. Черная и желтая мгла завесила бывшие казармы, будто плотной шторой. Лишь изредка пелена разрывалась, и становились видны метавшиеся фигурки или горящие развалины. Бежать навстречу снарядам мало кто решался. Скорее уж, со страху, не взвидя света, бросались через дорогу отдельные недотёпы и попадали под кинжальный огонь пулемёта. Основная же масса румын бросалась бежать влево, к остаткам ворот или вправо, к остаткам забора. ну и там, и там малыжники попадали под обстрел. Это старались группы Приходько и Трошкино. Опустили снарядные ящики, и артобстрел окончился. Да он уже и не требовался. Румынского батальона больше не существовало. Одна его часть погибла, а другая рассеялась по лесу, играя в догонялки со смертью. А вас сюда никто и не звал. С угрюбом злорадством думал Судоплатов. Сидели бы за Дунаем и не рыпались. Из записок П.А. Судоплатова. Разведка противника стремилась координировать деятельность немецких поселенцев и колонистов, осевших в Западной Украине, в Румынии. Связи тянулись к немецким колониям, расположенным на территории Украины, в Одессу и Крым. Центром их деятельности, как оказалось, были чернавцы. Достижение договоренности с Германией о занятии территории Западной Украины, а потом и Молдавии, усилило и такое явление, как массовый переход на нашу сторону, агентуры польской и румынской разведки, что значительно улучшило наши возможности по изучению противника. Крупные оперативные игры, проведенные накануне войны украинским и молдавским НКВД, базировались в значительной степени на перебежчиках, в число которых входили и агенты румынской разведки».